Глава 7. Едва воля вошёл в квартиру, позвонила Ольга, собранная всегда по-профессорски отчётливо проговаривавшая слова, она участилась, сбивалась мысли, почти плакала. Утром Павла Сергеевича забрали с на скорой. Едва уломали, точнее, откупили машину, чтобы везти в Москву, а не в Подмосковную Коновальню. Срочно сколёз кровотечение, задержка мочи. Профессоры положили на стол Резали целых три часа. К вечеру сообщили, что больной переведен в палату. Теперь там что-то затевалось по новой, кажется, грозила повторная операция. Татьяна сорвалась из дома на такси. Ольга и лари закупоренные на приеме у княжнинского дипломата, могли выехать только через два часа. Завтра им лететь в Вашингтон. Ольга билась в истерике. Во-первых, успокойся строго, приказал Чегринцев. Во-вторых... «Соберись силами и жди. Помочь отцу сейчас ты не можешь. Дай телефон, я перезвоню или после домой. Я выезжаю, надеюсь застать Таню в больнице. Срываться вам лишнее. Спокойно пакуйте вещи. Главное, сейчас без паники. Вспомни отца, наконец, как бы он на тебя посмотрел. Все, отбой, еду», — бросил трубку, сознательно резко не дав ей опомниться. Мочеполовой ас, как окрестил его князь профессор Цымбалин, Давно пользовал Павла сергеевич по поводу аденомы. Князь тянул с операции и, видимо, зря. Хирург практиковал на коширке в длинной обшарпанной уродливо-голубой клинике, построенной перед Олимпиадой. Воля возил к нему князя на обследование. Весь район вокруг метро, забитый больницами, психдиспансерами, дурдомами и страшной, все подавляющей онкологической, вызывал у нормального человека смятение и тоску. Чегринцев всегда старался проскочить его, не глядя по сторонам. Теперь гнал именно в центр скопления, где боль и страдания человеческие ощущались кожей и не выветривались сквозняками, гуляющими по бездарно спланированному лабиринту. Ошеломленный Ольгиным сообщением, Чегринцев твердо понимал, помочь он бессилен. Где-то в полуослепшем здании находился Павел Сергеевич, а, быть может, уже и Татьяна, припаянная к стулу или влипшая в помытую хлоркой стену. Воля вбежал в полутемный вестибюль, оттолкнул дежурного, бросился к лифту. По вызову Цимбалина срочная консультация, наврал сходу и уже жал кнопку седьмого этажа. В коридоре горело ночное освещение, ближайшие комнаты были затворены, на пульте у медсестры никого. В дальнем конце маячила убредающая фигура. «Подождите, пожалуйста, где тут персонал найти?» — крикнул Воля. Лицо нехотя повернулось, черепашьи морщины, сработанный щербатый рот, взгляд полный тупой ненависти. «Дербетева Павла Сергеевича не знаете? Его сегодня оперировали». «Тут всех оперирують!» — проскрипел больной. «Всех! Тут они на диссертации людей режут И кровь нашу на опыты беруть. А надо хлебушка, не допросишься». Человек побрел дальше в туалет, зашел, оставив дверь открытой, закашлял там надсадно и противно. Из туалета невыносимо воняло больничной дезинфекцией. Чегринцев вернулся к пульту и вдруг приметил свет в одной из палат. Заглянул и понял сразу сюда. Павел Сергеевич, голый, лежал на боку, как младенец, и, подергивая, пытался притянуть сухие ноги к животу. Из недоступного и надменного профессора в миг превратился он в жалкое и жутковатое, но родное до боли существо. Глаза, приоткрытые и пустые, ничего не видели. Правая рука, заломленная за голову, шарила по подушке, левая, безвольная плеть, подключена была к капельнице. В палате царил запах горячей крови. Над койкой завис здоровенный, волосатый и большерукий врач. Внимательно следя за потугами больного, он что-то добродушно ему нашептывал. «Павел Сергеевич», — позвал Воля тоненько, — «Павел Сергеевич, как вы?» Не дождавшись ответа, переключился на врача. «Что, что, доктор? Слышите, как он?» «Ваш больной?» — ничуть не сомневаясь, спросил великан важно. «Конечно, я родственник. Очень-очень хорошо. Подержите», — протянул снятый с подставки капельницу. «Да держите же крепко, меньше паники», — Воля засмущался собственной робости, — А потом проворно на цыпочках обезжал кровать и тут только заметил каталку. «Куда вы его? Ничего особенного. Сосудик внутри кровоточит. Нужно подштопать. Да не дрожите, вы-то сам, дело не хитрое. Давайте, я поднимаю перекладываю, а ваше дело капельница». «Раз, два, взяли, — врач подсунул под Павла Сергеевича ручище. Ну, с больной поднимаемся». Павел Сергеевич застонал, голова его дернулась, глаза открылись. Кажется, что-то они уже соображали. «Больно мне, больно!» – простонал князь. «Очень больно! Кто тут?» «Павел Сергеевич, это я, Воля!» «Все будет хорошо!» – врач привычно поднял обмякшее тело, переложил как мешок на каталку. «Воля!» – холодная шершавая рука нащупала чегринцевскую руку. «Воля! На каком я свете? Я уже в аду!» Кажется, профессор пытался острить. — На этом, на этом, — Павел Сергеевич нарочито-бодро прокричал ему в ухо Чегринцев. — Ты слушай. Я не наврал, чтобы они не говорили. Бойся только белогорлые собаки. — Упырь! — голос дребезжал, срывался. — Он приходит, приходит. — Вот, надо мной, больно, больно снизу. Где я, Воля? — Отлично. В упыри меня еще не записывали. — А мы ж и есть упыри, так, профессор. Ну, покатили, хирург довольный собственные остроты захохотал. Погодите минуточку, возмутился Чигринцев. Нет, ждать нечего. Вот и сестра, где тебя черти носили? как-то въедливо и слишком спокойно спросил доктор входящую девчонку в белом халате. Операционная готова, можно вести, доложила она и профессиональным жестом выхватила из рук Чигринцева капельницу. Больного накрыли простыней до да подбородка, Воля заметил на ней свежие кровяные пятна. «Господи, папа!» — в дверях застыла Татьяна. «Поехали, господа, поехали! Все узнаете в справочной!» — властно оборвал немые вопросы доктор. «Мы недолго, полчасик, чистая профилактика!» Играючи толкнул каталку, покатил по коридору к лифту. Павел Сергеевич что-то силился сказать, шевелил губами. Чегринцев разобрал странные слова. «Яблони! Большие яблони!» Татьяна едва поспевала за ними, больного ввезли в лифт, врач с медсестрой на них уже не глядел. Двери захлопнулись. «Спокойно, теперь запасись терпением и жди», — Воля крепко обняла ее за плечи. «Поехали вниз, здесь мы ничего не добьемся».